Представляешь, сказал я. Я как раз был рядом, когда все произошло. Мне жалко м а р и о Почему? – спросила Глория. Какая между нами разница? Педро Артега, Макастон и еще кто-то сбились возле нее в кучу и возбужденно обсуждали заметку. Я оставил газету Глории и в одиночестве скользил по паркету. Жуткое дело мелькнуло у меня в голове. Пятьдесят лет, бедняга Марио. Но если Марио узнает обо мне, если только он узнает, то наверняка подумает: бедный парень, он так жалел меня, а сам угодил в петлю. В следующем перерыве Сокс Дональд приготовил для нас сюрприз. Нам раздали спортивную форму, чтобы мы ее надели перед дерби до начала соревнований. Тенниски, белые шорты и белые свитера. Все мужчины получили ремни из толстой кожи, на которых с обеих сторон были небольшие ручки, как на чемодане. Нашим партнершам предстояло держаться за них во время прохождения поворотов на дерби. Тогда это изобретение показалось мне никчемным и глупым, но позднее я понял. Сокс Дональд знал, что делает. Послушайте, ребята, сказал Сокс. Сегодня вечером игра начнется всерьез. К нам на дерби заявятся уйма киназвезд, а куда идут они, туда за ними валят толпы. Какая-то пара сегодня проиграет. Каждый вечер кто-то будет проигрывать. Я не хочу слышать никаких упреков, потому что таковы правила. Шанс у всех р а в н ы Вы получите дополнительное время, чтобы надеть спортивную форму и затем, чтобы ее снять. Да, кстати, днем я говорил с Марио Петрони. Он попросил меня проститься за него со всеми своими друзьями, что здесь у него были. А теперь, ребята, самое главное. Не забудьте, во время дерби публика за свои деньги хочет увидеть настоящую гонку. Меня удивило, что Сокс вспомнила Марио. Потому что накануне вечером, когда Марио арестовали, он его чуть не убил. Я думал, он на Марио зол, сказал я Ролла. Теперь уж нет, ответил тот. Арест оказался самой лучшей рекламой, какую только можно придумать. Не будь его, никто бы и не знал, что марафон вообще существует. Публикация в газетах именно то, что было нужно. Сегодня телефон не умолкал, все рвались заказать билеты.